На следующее утро, помятые лицами, они выбрали на плац, где сонный лейтенант определил им задачу и приказал выступить на охрану государственной границы России. Мужики козырнули и пошли по дороге в степь. Сейчас они шли ни о чем не разговаривая, пока не наткнулись на контрольно-разделительную полосу. «Вот здесь и ляжем», — предложил Мыкин. «Ага», — согласился Митрохин. Друзья легли в сухую траву, и каждый достал свою фляжку, в которой было. запомин души Огрызова», — предложил Митрохин. Мыкин согласился и отхлебнул из жестяной изрядно. «Надо бы же он с Новым годом поздравить», — подумал вслух Митрохин. «Ага, чтобы нас здесь за задницу взяли». «А мы их по восточному календарю поздравим!» Мыкин хмыкнул шутки поддельщика и, откинувшись на копну сухого ковыля, закрыл глаза. Задремал и Митрохин, и снилась ему дочка Елизавета снежной кожей на лбу, без всяких прыщиков. «Пора!» — по-женски крикнул Батый. «Я воин!» Заспанная старуха закивала. Азиат, не торопясь, натянул на себя средневековые доспехи, закинул за плечо лук и подвесил на пояс колчан со стрелами. Он вспомнил о кинжале дамасской стали, привязанном мышкой, и подумал о том, что хорошо бы им вспороть старухи брюхо, но что-то остановило Батыя. Он просто отвязал лезвие и выкинул прочь, как чужеродное оружие. «Где конь?» — окликнул он бабку. Бабка показала своим сухим пальцем на вторую юрту. Баты отправился туда и вывел из юрты коротконогого коня с сильной шеей и тупой мордой, который то и дело оттопыривал губы и показывал огромные желтые зубы. Баты оседлал скакуна и забрался на него. Ноги почти доставали до земли. — Дай копье! — приказал он старухе. Та покорно подтащила древко с металлическим наконечником и вложила его в правую руку азиата. Старуха прошептала какие-то слова, а потом сказала отчетливо. — Поезжай, воин-батый! — Тьпо! — дал шенкеля азиат, и конь тронулся, перебирая короткими ногами и клюя головой при каждом шаге. Через пятнадцать минут всадник достиг контрольно-пограничной полосы, остановился, понюхал воздух, взял копье на изготовку и опять коротко произнес «Тьпо!». Конь вступил на вспаханную землю и нарушил границу суверенной России. Мыкин проснулся от укуса какого-то насекомого и судорожно зачесал шею. На секунду он открыл глаза и, коротко взглянув на контрольную полосу, увидел на ней странное. Он растолкал друга, и оба они уставились на диковинную лошадь и не менее диковинного всадника на ней, с копьем наперевес. Друзья поднялись с насиженных мест и подошли ближе. Всадник их заметил, но не развернул коня, а продолжал приближаться. «Какая у него идиотская шапка!» — почему-то сказал Митрохин. «Хвостатая!» «Эй, ты!» — крикнул Мыкин. «Ты переходишь границу России! Этого нельзя делать!» Вместо того, чтобы остановить коня, всадник наоборот пришпорил животное и вознес копье над плечом. «Придурок какой-то!» «Ты!» — крикнул Митрохин. «Башка, что ли, не работает? Кому сказали? Вали обратно!» Всадник приближался. «Вот дебил монгольский! Нажрался кумыса! Теперь мы расхлебывай!» Он не успел договорить. Батый сделал резкое движение рукой, и копье полетело. «Ишь ты!» — успел проговорить Мыкин. Тяжелое острие попало в плечо Митрохина, дробя ему кость. Он повалился в ковыль и завыл от боли. — Ты чего? — заорал Мыкин. Он совсем не видел, как всадник натянул тетиву лука и выпустил стрелу. Тем более он не видел, как она летела, лишь слышал вибрирующий звук. Медный наконечник клюнул в правую часть тела, пробив легкое. Мыкин пустил ртом кровь. — Ах ты, сука! — Превозмогая боль, проговорил Митрохин и вытащил из кармана ТТ, выкранный у милиционера Синичкина. «За родину! За Россию!» Он выстрелил, но пуля пошла куда-то в сторону. Слишком далеко было до врага. Пуская ртом кровавые пузыри, Мыкин тоже выудил из штанин трофейный пистолет, доставшийся от Вася Огрызова, Тоже было попытался крикнуть «За родину, за Россию!», но лишь хрюкнул кровью. Зато его выстрел был точным. Пуля попала Батыю прямо в лоб над переносицей, проделывая в черепе аккуратную дырку. Азиат удивился внезапной боли, проговорил «Я Батый, я воин!» и повалился с коня на землю. Он еще несколько секунд жил и ни о чем не думал. Его последний сон был очень короток. Как и было напророчено, война продлилась всего три минуты, и о том так и не узнал бывший ИО начальника военного госпиталя. Погранзастава была поднята по тревоге. Раненых эвакуировали в госпиталь, а вечером к ним в палату явилось все начальство заставы. Офицеры принесли цветы и много алкоголя. Также была зачитана грамота от главкома, его благодарность за хорошую службу и устные заверения начальника заставы о присвоении друзьям боевых наград. Друзья были тронутые и напились, как полагается. Уже уходя, подполковник склонился к уху Мыкина и поинтересовался. — Откуда у вас пистолет? — Васи Огрызово. А глубокой ночью в палату к раненым тихонечко вошла миловидная медсестра и сделала по какой-то инъекции в капельницу каждого. Друзья скончались с самой приятной смертью в предновогоднюю ночь, во сне. Утром медсестра Огрызова сдала смену и ушла по своим делам. В кармане ее халата покоилась так и не расплавившаяся пряжка форменного ремня. принадлежавшее отцу и найденное ею в углу возле печи.